Как создать лучшее на земле место для работы. Роб Гоффри, Гаррет Джонс. Идея вкратце. Итак, вы хотите создать компанию, в которой работать лучше всего на земле. На что она должна быть похожей? По словам сотен руководителей со всего мира, для них организация мечты это место, где вы можете быть собой. Вам говорят, что происходит? Ваши сильные стороны становятся ещё сильнее. Занимаются чем-то действительно значимым. Повседневная работа доставляет удовольствие и удовлетворение. Нет глупых правил. Эти особенности могут показаться тривиальными, но лишь очень немногие компании отвечают всем шести качествам. Некоторые из них противоречат друг другу. Они сложны, затратны в реализации. Почти все требуют от лидеров умения тонко сбалансировать сталкивающиеся интересы и переосмысление подхода к распределению времени и внимания. Поэтому список этот так и остаётся мечтой. Это программа для руководителей, которые стремятся создать наиболее продуктивную и благоприятную рабочую среду. Допустим, вы решили создать компанию, в которой работать лучше всего на земле. На что она должна быть похожа? Мы занимались этим вопросом 3 года, опросили сотни руководителей по всему миру и выяснили, как они представляют себе идеальную организацию. Идея этого исследования возникла при изучении взаимосвязи яркости личности и эффективности руководства. Проще говоря, люди не идут за человеком, которого не считают неординарным. Однако опрошенные нами руководители ясно дали понять, что для проявления неординарности нужно работать в неординарной организации. Что они имели в виду? Многие из ответов были, конечно, очень своеобразными. Вместе с тем, с учётом различий обстоятельств, отраслей и индивидуальных амбиций, нам удалось выделить шесть обязательных особенностей. В совокупности они описывают организацию, которая полностью раскрывает свой потенциал, позволяя людям работать с полной отдачей. Мы называем её организацией мечты. Говоря коротко, это компания, где раскрывается индивидуальность каждого, где поддерживается эффективный обмен информацией, где занимаются повышением ценности сотрудников, а не выжимают из них соки, где ставят значимые задачи, где сама работа служит вознаграждением, где нет бестолковых правил. Эти принципы могут показаться тривиальными, кому не захочется работать в таком месте, где их соблюдают. Руководители, разумеется, знают о преимуществах, которые даёт такая организация, что подтверждается многочисленными исследованиями. Вот только два примера Исследование hey Gallup показывает, что у сотрудников с высокой вовлечённостью вероятность того, что они превзойдут ожидания, в среднем на 50% выше, чем у менее заинтересованных. Компании, где работают высокомотивированные люди, имеют более высокие показатели: у них на 54% выше уровень удержания кадров, на 89% выше удовлетворённость клиентов и в четыре раза выше темпы роста дохода. Опрос, проведённый нашим коллегой из Лондонской школы бизнеса Дэном Кейблом, говорит о том, что сотрудники компаний, в которых приветствуется самовыражение, демонстрируют более высокую лояльность, индивидуальную результативность и склонность помогать другим. Тем не менее, очень немногие организации, если такие вообще существуют, обладают всеми шестью качествами. Некоторые из этих качеств противоречат традиционной практике и устоявшимся привычкам. Другие, откровенно говоря, слишком сложны и затратны в реализации, а третьи противоречат друг другу. Почти все требуют от лидера умение тонко сбалансировать сталкивающиеся интересы и переосмысление подхода к распределению времени и внимания. Как результат, компания мечты так и остаётся в основном мечтой. Говоря о наших выводах, мы бросаем вызов руководителям предлагаем им программу, которая может привести к созданию наиболее продуктивной и благоприятной рабочей среды. Позвольте людям быть самими собой. Когда компании пытаются обеспечить разнообразие, они чаще всего оперируют его традиционными категориями: гендерные, расовые, возрастные, этнические и так далее. Эти усилия достойны похвалы, но руководители, которых мы опрашивали, имели в виду нечто иное различия во взглядах в складе ума и ключевых допущениях. Например, ректор одного из ведущих университетов мира взял за привычку прогуливаться поздно вечером по кампусу, чтобы определить, где люди работают допоздна. Как человек практического складоума, он предполагал, что это должно быть научной лабораторией. Но к его удивлению, оказалось, что засиживаются на работе представители всех академических дисциплин историки, искусствоведы, сотрудники кафедры испанского языка. Идеальная организация в курсе доминирующих тенденций в корпоративной культуре, стиле работы, дресс-коде, традициях и допущениях. Но как и этот ректор постоянно пытается узнать больше? Это не только консервативная компания из сферы финансовых услуг, где айтишникам позволяют ходить в футболках и кроссовках, но и новомодная организация, где спокойно смотрят на человека в костюме или место, где почти все работают по гибкому графику, но есть пара тройка работников, которые предпочитают трудиться с 9:00 до 17:00. Например, вполне можно ожидать, что в LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, крупнейшей компании на мировом рынке предметов роскоши, которая быстро растёт, работают блестящие новаторы вроде Марка Джейкбса и Фиби Филу. И вы их там действительно встретите. Но помимо них Там больше, чем можно предположить, руководителей и специалистов, которые отслеживают и оценивают идеи с точки зрения бизнеса. Один из секретов успеха Elvie Maech состоит в том, что в её корпоративной культуре уживаются и действуют сообща представители самых разных профессий. Тщательный отбор часть успеха Elvie Maech ищет творческих людей, которые хотят реализовать свои идеи на рынке и будут ценить мнение людей, умеющих видеть коммерческий потенциал. Хотя выгоды использования всего спектра знаний и талантов очевидны, вряд ли стоит удивляться тому, что мало какие компании делают это. Прежде всего, не так просто отыскать нестандартные подходы. Вспомним того ректора, который считал, что активные исследования могут идти только в научных лабораториях. Есть и более фундаментальное препятствие. Поощрение индивидуальности входит в противоречие с повышением эффективности организации путём создания чёткой системы стимулирования и карьерного роста. Модели, основанные на компетенции, системе аттестаций, управлении по целям и жесткая рекрутинговая политика, сужают коридор допустимого поведения. Компаниям, которые поощряют индивидуальность, таким образом приходится в известной мере поступать с организационным порядком. Взять хотя бы АРАП, возможно самую креативную в мире проектную компанию. Многие издания, ставшие визитной карточкой стран, спроектированные именно ею от Сиднейского оперного театра и центра Жоржа Помпиду до Пекинского национального плавательного комплекса, известного как Водяной куб. Для АРР характерен целостный подход к работе. Например, когда там проектируют подвесной мост, рассматривают не только текущие потребности клиента, но и нужды всего региона, в котором этот мост будет находиться. Для этого сотрудники АРР взаимодействуют с математиками, экономистами, деятелями искусства и политиками. Вараб всегда считали прием на работу людей с разными навыками и взглядами принципиально важным для своей стратегии. «Мы хотим, чтобы у нас появлялись интересные личности, которые никуда не вписываются и которые уводят в такие места, куда мы не намеревались попасть», — говорит председатель правления компании Филипп Дилли. «Это часть моей работы, заботиться о том, чтобы в компании не выцарился тотальный порядок». В таком мире традиционные системы аттестации не работают, поэтому в Араб нет системы количественной оценки результативности и строгой корпоративной политики продвижения работников. Менеджеры чётко формулируют свои ожидания, а каждый решает сам, как именно он будет их реализовывать. Самостоятельность означает выбор собственного пути и ответственность за достижение цели, поясняет руководитель HR-службы Развитие и продвижение заботы о сотрудниках и только оказываемой ему необходимой поддержки. Если это кажется слишком хаотичным и нетрадиционным, взгляните на Waitrose, одного из наиболее успешных британских розничных продавцов продовольственных товаров по таким показателям, как рыночная доля, прибыльность и лояльность клиентов и сотрудников. В отрасли, где особенно важна эффективность процессов, Waitrose добивается преимущества за счёт небольших улучшений которые очень сильно сказываются на удовлетворенности покупателей. Вейт Роуз Кооператив. Каждый сотрудник является его совладельцем, получающим долю годовой прибыли. Так что причина лояльности персонала понятна. Тем не менее, там делают очень много для выяснения и поддержки личных интересов людей. Если кто-то желает научиться играть на фортепиано, Вейт Роуз оплачивает половину стоимости курса. В кооперативе процветает клубная культура. Там занимаются кулинарией, рукоделием, плаванием и тому подобным. Отец одного из наших знакомых выучился ходить под парусом благодаря тому, что работал в этой организации. Вейт Роуз стремится создавать атмосферу, в которой люди могут быть самими собой. Нас поразили слова одного из руководителей Вейт Роуз, который сказал «Друзья и семья должны уважать меня за то, как я делаю свою работу». Выдающийся розничный бизнес держится на тех, кто может делать что-то не совсем так, как другие, пояснил ещё один руководитель. И за года работы мы нашли много таких людей. О них нужно заботиться и следить, чтобы наши организационные системы не выхолостили их индивидуальность. Стремление к предсказуемости приводит к формированию культуры единообразия, к тому, что Эмиль Дюркгейм называл механической солидарностью. Компании же вроде LVHM, Arab и Wade Rose добиваются органической солидарности, которая, как утверждает Dürk Game, опирается на плодотворное использование различий. Но зачем все это? На наш взгляд, самое лучшее объяснение дал Тед Маттас, глава компании взаимного страхования New York Life. Когда речь зашла о моём назначении генеральным директором, больше всего меня беспокоило, позволит ли моя работа говорить всё, что я действительно думаю. Мне нужно быть самим собой, чтобы хорошо справляться с обязанностями, и всем это нужно. Насколько вы близки к компании мечты? Насколько ваша организация близка к идеалу? Чтобы определить это, поставьте воображаемую галочку напротив каждого утверждения, которое вы услышите далее. Чем больше отмеченных пунктов, тем ближе вы к идеалу. Позволяет мне быть собой. На работе и дома я один и тот же человек. Я чувствую себя самим собой. Нам всем позволяют проявлять свою индивидуальность. Людям, взгляды которых отличаются от взглядов большинства, здесь хорошо. Увлечённость приветствуется даже тогда, когда она приводит к конфликтам. Здесь хорошо уживаются люди самого разного склада. Честно говорит обо всём, что происходит. От нас ничего не утаивают, информацию не искажают, а отрицательные мнения не считают выражением нелояльности. Мой руководитель готов выслушивать неприятные известия. Высшее руководство готово выслушивать неприятные известия. У нас много каналов обмена информацией. Я ничего не опасаюсь, когда подписываюсь под своими комментариями. Помогает раскрыть мои возможности и усиливает их. У меня есть возможности для развития. У всех работников есть возможности для развития. Талантливые работники хотят реализовать свои начинания именно здесь. Даже отстающие получают возможность улучшить результаты. Вознаграждение за труд справедливо распределяется в организации. Мы повышаем собственную ценность, увеличивая ценность других. Позволяет мне гордиться своей работой. Я знаю, какие ценности мы отстаиваем. Я разделяю эти ценности. Я хочу делать больше, чем предполагают мои обязанности. Выгода не является нашей главнейшей целью. Я занимаюсь действительно полезным делом. Мне приятно говорить людям, где я работаю. Делает мою работу значимой. Эта работа значима для меня. Мои обязанности имеют смысл для меня. Моя работа улучшает настроение и доставляет удовольствие. Я понимаю, как моя работа дополняет то, что делают другие. Работа каждого нужна. На работе мы занимаемся общим делом. Не донимает меня дурацкими правилами. Мы стараемся не усложнять отношения. Правила понятны и едины для всех. Я знаю, для чего нужно каждое правило. Все знают, для чего нужны правила. В нашей организации нет места для формализма. Мы прислушиваемся к авторитетному мнению. Устраните препятствия для распространения информации. Организация мечты не обманывает. Не занимается замалчиванием, передёргиванием или подтасовкой фактов. Она признаёт, что в эпоху Facebook, WikiLeaks и Twitter лучше сказать правду сразу и не дожидаться, пока это сделают другие. Такая организация уважает потребность сотрудников знать, что происходит на самом деле. Им это важно для того, чтобы делать свою работу, особенно в нынешней чрезвычайно изменчивой среде, где и без того трудно поддерживать согласованность действий и где от работников всех уровней требуется стратегическое мышление. Может показаться, что это должно быть очевидно любому менеджеру. На самом же деле существует множество барьеров на пути к тому, что мы называем абсолютной честностью, то есть к прямому, исчерпывающему, ясному и своевременному общению. Одни руководители считают информирование по принципу это надо знать важным фактором обеспечения эффективности. Другие создают атмосферу вроде бы благотворного патернализма, стараясь не будоражить персонал определённой информацией или о вещании о проблемах до того, как будет найдено решение. Третий видит свой долг в поддержании позитивного духа даже в самых тяжёлых ситуациях из чувства лояльности к организации. Людям свойственно нежелание сообщать плохие новости, и многие руководители знают, что это может существенно ограничить обмен важнейшей информацией в организации. Вот вам пример Маца Эвлисена, который занимал пост генерального директора Novo Nordisk, в 1990-х годах, когда нарушения датским заводом по производству инсулина требований администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами стали настолько серьёзными, что регулятор практически запретил поставки инсулина на американский рынок. Оглядываясь назад, трудно поверить, но никто не сообщил Эвлисону о сложившейся ситуации. Причина заключалась в том, что в корпоративной культуре Novo Nordisk было не принято сообщать руководству плохие новости. Тогда компания сделала всё для исправления ситуации. Она полностью переформатировала систему управления качеством, её процессы, процедуры и подготовку задействованного в этой сфере персонала. Со временем эта практика была распространена на разработку новых продуктов, производство, дистрибуцию, продажу и поддержку. В более общем плане изменения затронули видение, перспектив, базовые ценности и принципы управления. Они были чётко сформулированы в виде концепции Novo Nordisk Way. Чтобы устранить первопричину кризиса, Эйв Лиссен задался целью создать новую культуру открытости и честности во всех процессах. Он назвал это системой содействия, то есть содействия свободному обмену информацией. Команда содействия, внутренние аудиторы с большим опытом работы в организации, сейчас регулярно посещает все филиалы компании. Она опрашивает случайно выбранных сотрудников и руководителей с тем, чтобы выяснить, соблюдаются ли принципы Nova Nordisk Way. Работники, например, знают, что должны информировать всех заинтересованных лиц внутри компании и за ее пределами о происходящем, в том числе и о проблемах, как можно быстрее. Соблюдается ли это требование на самом деле? Многие работники говорили нам, что высоко ценят эти визиты, поскольку они побуждают к честным разговорам, О базовых ценностях бизнеса и процессах быть абсолютно честным не так просто. Для этого нужны разнообразные каналы коммуникаций, поддержка которых требует много времени. Кроме того, это задевает самолюбие топ-менеджеров, которых раньше оберегали от плохих известий. Показательно в этом смысле решение руководства Novo Nordisk, которое не так давно запретило использование газировки во всех зданиях. На внутреннем сайте компании People.com Появились сотни возмущённых откликов. Одни увидели в этом решении посягательство на личную свободу. Интересно, как они в следующий раз захотят обо мне позаботиться, написал один раздражённый пользователь. Запретят фрукты, чтобы уменьшить потребление сахара. Другие защищали компанию, увидев в её действиях экологичные следствия и внимание к диабету. Мы можем сколько угодно покупать сладкую газировку самостоятельно, в конце концов, Novo Nordisk не ларёк какой-нибудь. Так или иначе, все эти комментарии ясно показывали, как глубоко укоренилась культура открытости и честности в Novo Nordisk. Торговые секреты всегда требуют конфиденциальности. Мы вовсе не хотим сказать, что честность полностью избавит от проблем, особенно в регулируемых отраслях, которые находятся под строгим контролем. Но в вопросе прозрачности лучше переусердствовать и сделать больше, чем подсказывает чутьё. Это особенно важно сегодня, когда уровень доверия со стороны сотрудников и клиентов так низок, а шум вокруг него так силён. В этой ситуации организации должны очень активно информировать о происходящем, чтобы их услышали, а ещё важнее, поверили. Раскрывайте и усиливайте возможности людей. В идеальной компании хорошие специалисты становятся блестящими. О рядовые сотрудники достигают высот, о которых и не мечтали. В устойчивых экономиках, где сильна конкуренция за таланты, развивать собственный персонал выгоднее, чем искать новых специалистов. Но несмотря на это, в компаниях сокрушаются по поводу потерь вложений, когда сотрудники увольняются в поисках более перспективной работы, и в хорошие, и в плохие времена руководители вознограждают за сокращение затрат на рабочую силу а не за долгосрочное повышение эффективности работников. Возможно, именно поэтому развитие персонала, хотя и признается перспективным, так редко реализуется. Признанные университеты и хорошие больницы, Goldman Sachs и McKinsey, компании вроде Arab, с давних пор занимаются развитием своих сотрудников. Есть и более свежие примеры – Google и Apple. Путей для этого много, организации сетей, обмен творческими идеями с коллегами, рабочие задания, заставляющие людей расширять сферу компетенций и повышение квалификации. Во всём этом нет ничего сложного и ничего нового. Задачи подбора, обучения и удержания блестящих работников вовсе не спецификой высокотехнологичных отраслей или финансовых организаций. Акцент в отношениях между работодателем и работниками смещается с вопроса о том, сколько можно извлечь из персонала, на то, сколько можно в него привнести. Именно это находится в центре того, что понимается под повышением эффективности. Посмотрите на McDonald's, компанию, которая может служить образцом эффективности затрат в условиях, когда полно людей, ищущих работу, тому уделяют большое внимание развитию рядовых работников, причём в широком масштабе. В Великобритании компания тратит 36 миллионов фунтов стерлингов или 55 миллионов долларов США в год на то, чтобы 87,5 тысяч ее работников могли получать образование без отрыва от производства. Макдональдс – один из крупнейших провайдеров профессиональной подготовки в стране, который с 2006 года позволил получить специальность более 35 тысячам своих работников. Еженедельные аттестаты по математике и английскому языку получают столько его работников, что они могли бы заполнить 6 школьных классов. Курсы профессиональной подготовки ежедневно оканчивают по 20 человек. Как и многие крупные компании McDonald's имеет развёрнутую программу обучения руководящего состава, в том числе управляющих ресторанов быстрого питания, руководителей подразделений и начальников смен. И хочет искусство общения и навыком коучинга, которые необходимы для управления коллективами и их нацеливания на выполнение планов продаж. Отдача от этих вложений выражается не в повышении выручки или прибыли, а в уменьшении текучести руководителей и рядовых исполнителей. Текучесть кадров стабильно снижается с момента ввода программы в действие. В итоге McDonald's не опускалась ниже 50-го места в рейтинге лучших мест для работы. Начиная с 2007 года. Хорошее представление о том, как далеко организация может зайти в предоставлении работникам возможностей, дает волонтерская инициатива Games Makers, организованная оргкомитетом Лондонской Олимпиады. London Organizing Committee of the Olympic Games. Лоу Ког. Лоу Ког управлял самым крупным штатом исполнителей, когда-либо существовавшим в Великобритании в мирное время. Он координировал действия более чем 100 тысяч подрядчиков, 70 тысяч волонтеров и 8 тысяч оплачиваемых сотрудников. Gamesmakers задействовала яркие креативные схемы использования людей, которые никогда раньше не занимались волонтерской деятельностью. С помощью программы Trailblazer платный персонал осваивал методы эффективной работы с волонтерами из самых разных слоев общества. В партнёрстве с другими государственными агентствами была реализована программа Personal Best, которая позволила более чем 7.500 малообеспеченным, длительное время не имеющим работы, включая инвалидов и людей с пониженной обучаемостью, получить рабочую квалификацию. Программа School Leavers была ориентирована на выпускников школ восточных районов Лондона, где проходили основные мероприятия и игры им предоставлялись 2-3 месячных курсы обучения, после успешного окончания которых с ними заключался контракт на работу до конца олимпиады. Модель low-cost подтолкнула государственные агентства и частные бюро по трудоустройству Великобритании к пересмотру принципов найма персонала. Это позволило им охватить более широкий спектр населения и добиться эффективной работы. Мы признаём, что стремление предоставить каждому возможность раскрыть свои способности это высокорискованная, но очень многообещающая стратегия. Она увеличивает репутационный капитал, а этот нематериальный актив легко разрушается. Goldman Sachs, например, долгие годы зарабатывал репутацию самого привлекательного места работы. Именно поэтому письмо, написанное Грегом Смитом в связи с уходом из банка, произвело столь разрушительный эффект. Он обвинял компанию в том, что она не следует собственным стандартам. Покатившись по этой дорожке, очень трудно остановиться. Отстаивайте не только интересы акционеров. Каждый человек хочет быть частью чего-то большего, во что можно поверить. Я работаю в организации, где пытаются убедить в том, что её бренд очень уважаем, сказал один из участников нашего семинара. А мне хотелось бы работать там, где реально видно идею компании и исповедуемые ею ценности. Тогда я бы поддерживал ее бренд. В том, что организации нужна общность целей, никто не сомневается. Однако она означает нечто большее, чем утверждение миссии компании. Это создание и поддерживание мощных связей между личными и корпоративными ценностями. Когда вы это делаете, вы одновременно поощряете и индивидуальность, и корпоративную культуру. Кто-то скажет, что некоторые компании уже имеют преимущество в этой сфере. Один из моих коллег однажды поинтересовался, что интересного у нас было в последнее время. Когда мы упомянули Novo Nordisk, он открыл портфель и вытащил комплект инъекторов Novo для введения инсулина. "Они спасают мне жизнь", сказал он. Говорят, что инженеры, разрабатывавшие лонжероны для автомобилей Mini компании BMW, вставали в 4 утра, чтобы записать идеи по повышению безопасности автомобиля. Чего ещё ожидать от людей, увлечённых созданием идеального автомобиля? Однако преимущество этих компаний объясняется не характером бизнеса, в котором они работают, а формируемые ими связи, обусловленные их подходом к ведению бизнеса. Понять, как это работает, можно на примере Майкла Бари который работал учителем, пока не урезали государственные финансирование. Удар, который он тогда получил, напоминает о себе и 30 лет спустя. Меня выбрали по принципу последним пришёл, первым за дверь. Это никак не связано с моими профессиональными качествами. Я решил, что больше не хочу вылетать с работы подобным образом. Я подошёл к вопросу очень серьёзно и стал искать места, где было понятно, чего хочет организация. И на чём же этот идеалист остановился? Он стал страховым агентом в New York Life. Это совершенно другая компания сверху до низов, рассказывает Барри. В то время, когда другие страховые компании меняли организационную форму и превращались в супермаркеты финансовых услуг, New York Life чётко заявила, что страхование жизни остаётся её главным видом деятельности. Поначалу агентам это не понравилось, им казалось, что они теряют возможность зарабатывать больше. Но тогдашний генеральный директор Си Штенберг выступил на открытом форуме, где собирались агенты, и развеял опасения. Он сказал: "Мы компания по страхованию жизни, и мы знаем, как это нужно делать. По словам Барри, это больше, чем бизнес-стратегия. Именно так мы действуем каждый день. Наша компания не место, где уклоняются от выполнения страховых требований. Один клиент получил страховой полис и отправился домой, чтобы выписать чек. Этот чек лежал на столе, когда на следующее утро клиента нашли мертвым. Полис был не оплачен, но мы выплатили страховую сумму. Агенты вкладывают в свою работу душу. Нынешний генеральный директор Тед Маттас подчеркивает, что статус компании взаимного страхования позволяет Нью-Йорк Лайф заявлять, что прибыль это не все. Но, по его мнению, такая же логика применима и к публичным компаниям прибыль является и должна быть результатом стремления к другим, более значимым целям. И опять эту идею вряд ли можно назвать новой. Однако многие публичные компании сбиваются с пути и забывают, кто они на самом деле, сетует Матос. К сожалению, нам остаётся только согласиться с ним. Показывайте важность повседневной работы. Помимо общности цели, руководители, с которыми мы разговаривали, хотели ещё одного: ощущать значимость повседневной работы. Реализовать такое устремление путем повышения разнообразия работы невозможно. Для этого необходим осознанный пересмотр задач каждого работника. Имеют ли смысл его обязанности, почему они именно такие? Можно ли считать их увлекательными? Иными словами, это огромная, сложная задача. Рассмотрим пример Джон Льюис, компании, которая контролирует Вайт Роуз и универмаг Пита Джонс. В 2012 году в ней провели анализ более чем 2200 рабочих мест и разбили их на 10 уровней с тем, чтобы сотрудникам было проще искать новые возможности внутри организации. Всё это смахивают на унификацию, что действительно могло произойти в традиционной организации, но в Джон Лиус, которая печётся о благе своих сотрудников совладельцев, такое мероприятие было нацелено на подбор работы в соответствии с пожеланиями людей. Можно взять также пример Rabobank Nederland, банковского крыла крупнейшего в Нидерландах поставщика финансовых услуг Rabobank Group. После нескольких лет разработки банк развернул Rabo Unplugged организационно-техническую инфраструктуру, которая позволяет сотрудникам связываться друг с другом практически из любого места, не нарушая строжайших стандартов шифрования, обязательных для любой банковской системы. В Раба банк нет традиционных офисов и жёстких должностных обязанностей. Сотрудники, так же как и в Раб, отвечают за результаты своей работы. Но при этом они свободны в выборе того, как, когда, где и с кем её выполнять. Такой подход требует от руководителей исключительного доверия к подчинённым, а от работников предприимчивости и сотрудничества. Помимо пересмотра индивидуальных ролей для превращения работы в вознаграждение, необходимо переосмысление принципов руководства. Организация Араб, которую можно охарактеризовать как предельно целостную, одна из возможных моделей. К ней нужно привыкнуть. Поясняя, как она работает, член правления Тристрам Карфре говорит: "Архитекторы, инженеры и сметчики и менеджеры проектов работают в одном помещении вместе. И все они искренне хотят быть коллективом, которому не требуется руководство в классическом понимании. Организация такой системы стала трудной задачей для Карфры, которому как инженеру-проектировщику приходилось решать, когда нужно проявить твёрдость и подтолкнуть команду к решению, ориентированному на проект, а не на удачные механические или архитектурные идеи. Он признаёт, что работа в подобной сбалансированной и взаимозависимой среде чрезвычайно трудна. Были моменты, когда он невероятно радовался успехам, и когда испытывал глубочайшее разочарование при неудачах. Мы не хотим преуменьшать сложности, но считаем, что преимущества, которые даёт их решение, могут быть очень незначительными. Когда работа значима, она обычно становится общим делом, как в случае с инженерами BMW и страховыми агентами New York Life. Мы признаём также существование риска, Когда мы беседовали с легендарным разработчиком игры Уиллом Райтом, он сказал, что сохранял лояльность не компании Electronic Arts, или EA, а своему проекту. Сначала популярнейшей игре Sims, затем Spore. Уилл в конце концов ушел из EA и основал собственную компанию с инвестором, который стала EA. Это задача того же плана, что и создание условий для персонального роста сотрудников. Если не сделать этого, лучшие работники будут уходить, Или вообще перестанут смотреть в сторону вашей компании. Или ваши конкуренты предложат возможности для развития потенциала людей, которые вы не разглядели. Но если вложиться в персонал, он приобретёт более высокую ценность и для вас, и для ваших конкурентов. Хитрость в том, чтобы сделать работу значимой и заставляющей людей остаться. Устанавливайте правила, в которых видят потребность. Не секрет, что для многих организаций мечты это место, где нет необоснованных ограничений. Но вообще без правил обойтись невозможно. Даже в Арап Инжиниеры должны соблюдать определённые процедуры и нормы качества, иначе построенное здание рухнет. Организациям нужна структура, рынкам и предприятиям нужны правила. Успешным растущим компаниям нередко кажется, что новые сложные процессы подорвут их культуру. Однако систематизация не обязательно ведёт к бюрократизации, особенно когда люди понимают предназначение правил и считают их законными. Возьмём к примеру Вестергард Франсен. Молодое социальное предприятие, выпускающее противомоскитные сетки для развивающихся стран. В компании сформировался кодекс поведения, который помогает структурировать растущие операции без разрушения культуры. Процедуры принятия решений о найме или увольнении намеренно упрощена. Для каждой позиции требуется лишь один уровень подтверждения. Региональные директора пользуются существенной свободой, они ограничены только сроками и целями. Система управления знаниями поощряет людей звонить друг другу, а не писать, например, когда нужно пояснить, почему кого-то поставили в копию того или иного электронного письма. Вестергард в этих простых правилах видит защиту, а не угрозу её основополагающим ценностям. Несмотря на сокращение уровней управленческой иерархии, размывание организационных границ и непредсказуемость карьерного роста, такие институты остаются, по словам Макса Вебера, императивно координируемыми ассоциациями, где уважение к авторитету критически важно для поддержания структуры. Как известно, работники всё более скептически воспринимают чисто иерархическую власть, красивые названия должностей и традиционные источники авторитета такие как возраст и служебное положение. Всё больше подозрений у них вызывает их харизма, поскольку многие харизматичные лидеры оказываются людьми, далёкими от идеала. Людям нужно чувство морального авторитета, которое обусловлено не эффективностью средств, а важностью целей. Организация мечты создаёт весомые основания для подчинения её структурам, которые поддерживают организационную цель. В такой компании авторитет лидеров вытекает из ответа на вопрос, который истив Варли, управляющий партнёр британского отделения Эрнст энд Янг, задал в своей инаугурационной речи после слов о рекордной прибыли и доходах партнёров. И это всё, что есть? В качестве ответа он предложил кардинально новое направление развития. Программу, которая получила название Успешный рост изменение мира к лучшему нацеленная на финансовый рост и изменение социальной роли компании. Последние 30 лет мы слышим разговоры такого рода во многих организациях. Приду поздно, работаю над средством от мигрени. Я все еще на работе, завтра выходит новый альбом U2. Он потрясающий. Страшно занят. Готовим план передачи инсулина в Восточную Африку. Никто не говорит, буду поздно, занимаюсь повышением акционерной стоимости. Люди хотят делать что-то важное, чувствовать, что они что-то значат для организации, которая стремится изменить мир к лучшему. Они хотят работать там, где раскрывают их сильные стороны, а не выпячиваются слабости. Для этого им нужна определённая самостоятельность и структура, а организация должна быть гармоничной, честной и открытой. Однако это не просто поскольку связано с поиском баланса многочисленных взаимоисключающих требований. Для получения выгод от разнообразия приходится жертвовать комфортом, который даёт коллектив, состоящий из родственных душ, привычными подходами к работе и традиционным мышлением. Руководители должны постоянно думать о том, когда двигаться вперёд, а когда взять паузу для обсуждения и выработки устраивающего всех решения. Мы не собираемся критиковать современные бизнес-структуры, Но трудно не заметить, что многие из организаций, о которых мы говорим, не похожи на другие в плане формы собственности и амбиций. Яркие отличительные черты имеют товарищества, кооперативы, благотворительные фонды и социальные предприятия. Хотя все они стремятся получать прибыль, лишь немногие из них являются традиционными крупными капиталистическими предприятиями. Было бы ошибкой предполагать, что эти организации похожи друг на друга. Но две общих черты у них всё же есть. Во-первых, предельно ясно, что они преследуют благородную цель. Nova Nordisk облегчает жизнь больных диабетом, а Arp создаёт прекрасную среду для жизни. Во-вторых, они необычны, это практически белые вороны со своими пунктиками и манерами, которые переворачивают корпоративный мир. Работа может быть как освобождающей, так и отталкивающей, эксплуататорской, подавляющей и обезличивающей. Несмотря на изменения, связанные с новыми технологиями и новыми поколениями, движущей силой акционерного капитализма и бюрократии не ослабевают. Тем, кто хочет создать самобытную организацию, в которой полностью раскрывается потенциал людей, не стоит недооценивать сложность задачи. Такие организации ещё долго будут оставаться скорее исключением, нежели правилом, всего лишь мечтой для очень многих. Об авторах Роб Гофи, почётный профессор организационного поведения Лондонской школы бизнеса. Гаррет Джонс, приглашённый профессор IE Business School в Мадриде.